Таким образом, не высказываясь принципиально против изменения существенных начал государственных учреждений, император Александр отстаивал свое право инициативы, не допуская и мысли, чтобы реформы производились снизу. В частной беседе с одним из составителей адреса, Голохвастовым, Александр II говорил, «Чего вы хотите? Конституционного образа правления?»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 При выходе его с прогулки из летнего сада имело серьезные последствия. в деле оказался замешанным кружок лиц и шутинский по имени его главаря стремившихся к насильственному перевороту. Доверие к обществу было подорвано. Внимание правительства стало с этой поры обращено не столько на преобразование, сколько на борьбу с крамолой, и права, предоставленные обществу, стали укорачиваться, отбираться назад. Преобразовательная работа по инерции некоторое время еще продолжалась – Городовое положение 1870 года, воинская повинность 74 но все резче и выпуклее выступают мероприятия, проникнутые иным духом. Во главу угла ставится не освобождение, а сдержка, недоверчивый надзор. Между обществом и правительством образовалась пропасть, и с каждым годом она становится все глубже и шире. 1866-1867 годы ближайшие последствия покушения каракозова а отставка министра народного просвещения головнина и замена его графом толстым д а сноска следствие по делу каракозова установила факт распространения революционной литературы среди учащейся молодежи конец сноски. Естественные науки признаны способными развивать в юношестве материализм и неверие. Во главу воспитания и обучения поставлены классический мир и выработанные им истины. Б. Земства были ограничены в своих правах. Право самообложения. Административный контроль над ними усилен. Публичное осуждение петербургским земством действий правительства повело к временному закрытию земской управы и к административным карам. Ее председатель Крузе сослан в Оренбург, гласный граф Шувалов выслан за границу, а сенатор Любощинский должен был подать в отставку. В. Подорвана независимость суда. Судебные следователи согласно судебным уставам были несменяемы и за свои действия отвечали лишь перед Сенатом. Теперь вместо судебных следователей стали назначать исправляющих их должность. Таковых министр юстиции всегда мог сменить, что давало ему возможность оказывать на них давление не всегда беспристрастное. 1868 год За границей среди русских эмигрантов большим влиянием пользовался Бакунин. Анархист по убеждениям, он проповедовал разрушение вообще государства как такового, насильственную замену его автономным обществом. Приглашал молодежь бросать университеты, вообще занятия и идти в народ, подготовлять разрушение существующего политического и социального строя в России. Его Его учение довел до крайних пределов Нечаев, политический авантюрист с приемами шарлатана и инстинктом настоящего злодея. Придерживаясь принципа «цель оправдывает средства», признавая необходимым орудием революции «обман», по выражению Корнилова, Нечаев основал тайное общество «Народная расправа» и призывал к убийству всех, кто в той или иной форме поддерживает существующий строй. Императору Александру II он готовил в своих прокламациях казнь мучительную, торжественную перед лицом всего освобожденного черного люда на развалинах государства. Нечаевский кружок был раскрыт сноском. Наслед навело убийство по приказанию Нечаева одного из сочленов Иванова. Нечаев подозревал его в отступничестве, конец сноски. Самому Нечаеву удалось бежать за границу, но его сообщники поплатились каторгой, ссылкой или тюрьмой.